Глава 31. На посту. Все адепты от мала до велика передвигались по червю одним единственным способом. Попав в транспортный поток, они сжигали пыльцу или кристаллы, получали необходимое ускорение и начинали путешествие. Энергия в данном случае была платой, иначе червь вообще не шевелился. Других способов Алекс не знал до недавнего времени. Как он убедился на личном опыте, Миттэш мог заставить червя отправить выбранную цель куда подальше простым пинком. Вопрос. Сколько они тратили энергии? Использовали ли какие-нибудь хитрые ресурсы, умения? Или это была простая перестройка океана света? В любом случае, опыт свидетельствовал, что есть быстрые способы перемещения по полю червя без транспортного коридора. Значит, он справится. Удерживая связь с Землей, Алекс задумчиво перебирал навыки, анализируя, может ли ему что-нибудь пригодиться из имеющихся способностей. Рабочего варианта не находилось. Самым близким казался шаг пространства или, по-простому, телепортация. Однако навык работал за счет его собственных сил. А в том-то и дело, что на себя самом далеко не уедешь. Телепортация не перенесет его на такое же огромное расстояние. Нужно было обязательно привлечь червя. Как бы только заставить старшего братца подсобить. Заблокировав способность, Алекс порылся в памяти и, к своему удивлению, нашел там пример дальнего путешествия. Еще во времена войн с хранцами он имел быстро путешествовать через хмарь к далеким меткам, значительно сокращая время перехода. Конечно, сейчас речь идет не о сотнях или даже тысячах километрах, а о световых годах. Но и он уже не тот зеленый новичок. К сожалению, океан света сильно отличался от мари. В нем не проложить пространственный коридор такой огромной длины, просто ориентируясь по метке. Однако ход мыслей казался верным. Для начала он попробовал еще разок приманить старшего братца. А вдруг червь соблаговолит проложить проход. Но лишь зря потратил 4 часа. Да, в результате пространство немного уплотнилось, и держаться в нем стало легче. Впрочем... Энергия быстро рассосалась, стоило Алексу снять внимание. Тогда он перешел ко второй идее — поиску естественных пространственных течений, которые могут нести путешественников на огромной скорости. Пусть это не транспортный коридор, а просто перемещение пространства из одной точки кластера в другую. гольф Гольфстрим океана света. Собственно, Алекс сейчас в таком двигается. Правда, медленно и в противоположную от Земли сторону, но двигается. Для поисков он заставил облачко меток расшириться. После эволюции связь с маячками в океане света терялась на расстоянии около 200 километров, что давало довольно большой простор для исследований. В результате действительно обнаружил два соседних потока. Однако они двигались столь же медленно, как и тот, в котором он дрейфовал в направлении Альфа-Центавры. Это не выход. У Алекса даже зародилось подозрение, что потоки тут ходят по кругу. Плюнув на попытку найти аналог гольфстрима, он снова сосредоточился на Земле и некоторое время наблюдал за ней. На самом деле для удержания связи хватало небольшой сети, но для надежного контакта он использовал тысячи маячков. В процессе наблюдений выяснилась интересная вещь. Если обычный астроном-любитель на самом деле видит прошлое далеких объектов, так как свет в космосе распространяется не мгновенно, то Алекс наблюдал Землю, так сказать, в режиме реального времени. Видел, что с ней происходит прямо сейчас. Кстати, понять это помогла отрава Митыча. Конечно, на таких расстояниях он не мог разглядеть, например, отдельного адепта или даже группу разумных. Зато пыль, рассыпанная мастерами Митыча, создала вокруг планеты огромное одеяло, окутывающее Землю тонким барьером вибраций, что мешало червю. Со стороны это было особенно хорошо заметно, даже на гигантских расстояниях. Вот так Миточ своими руками подал знак Алексу, что сигналы в океане света распространяются мгновенно, нарушая законы физики обычного пространства. Ну, или почти мгновенно. Дальше Алекс рассуждал так. Раз его связь с родным миром — это не просто созерцание прошлого, а полноценный путь и слабый контакт, значит, этот контакт следует усилить. Незамедлительно он снова стал вкачивать энергию в сеть меток но на сей раз не с целью привлечь червя. Азарт захватил настолько, что землянин перешел в состояние безумного исследователя, который торопился проверить идею, забыв, зачем вообще этим занимается. «Так, пожалуй, хватит», — мысленно пробормотал он спустя несколько часов. Маячки гудели от напряжения. «Еще немного, и они просто лопнут от избытка энергии, и контакт с родным миром оборвется. Пора». Импульсом Алекс высвободил накопленный заряд. Ощущение родной планеты мгновенно изменилось. Точнее, канал связи стал более плотным. Казалось, что теперь по нему может перемещаться не только информация, но и нечто посерьезнее. Однако для путешествия в материальном виде тот все же был слабоват. Но Алекс же может себя перевести в энергетическую форму. Все лишнее было мгновенно выброшено, чтобы облегчить нагрузку. Остались лишь копье, кредиты, несколько артефактов и прочие мелочи, а также кристаллы и пара вещиц, снятых с трупа Хотта. Он готов. Однако путешествие не начиналось. Канал связи гудел, но Алекс им не мог воспользоваться. Необходим импульс, причем импульс не от него. На собственной энергии он просто пролетит немного, пусть тысячу или несколько тысяч километров, и все. Этого мало. Поэтому он даже не напрягался. Ему нужна помощь с той стороны. «Ну же, давай!» — мысленно заорал Алекс, прогоняя по телу волну силы. Горячее желание сработало. А может, помогло обращение к Источнику. Так или иначе, что-то потянуло человека. Точнее, уже не человека, а сгусток энергии, в который он заранее превратился. Океан света всколыхнулся, а землянин исчез, оставив за собой огромное облако меток. Алекс стремительно летел по прямой, в темноте. Плюс его болтало, как во время шторма, устроенного митточевцами. В результате он плохо чувствовал пространство за стенками черного коридора. К тому же старался не отвлекаться. Ему казалось, что стоит ослабить внимание, и он сгинет в этом узком туннеле, поэтому всеми силами сохранял целостность энергетического тела. «Червь, океан света, транспортные коридоры». Все это являлось объектом пристального изучения многих цивилизаций. Однако, в отличие от прочих исследователей, у Алекса имелось неоспоримое преимущество. Он непосредственно ощущал пространство, и эти ощущения позволили понять секрет океана света. Любой путь здесь не мог быть слишком длинным. Червь как бы оптимизировал дорожку, сокращая расстояние между двумя точками. Возник образ натянутой резинки, на одном конце которой находился он, а на другом — земля. И сейчас резинка стремительно сокращалась. В миллионы? Нет, в миллиарды раз. А может и больше. Понять было сложно. Однако дистанцию в несколько световых лет он проскочил всего за 10 минут. Даже быстрее, чем в шторме Миточевцев. Недалеко от границы, где светло-серая дымка переходила в пространство, заполненное светом, открылось отверстие, и оттуда вывалилось облачко. По инерции пролетело пару километров, остановилось и сконденсировалась в человеческую фигуру. «Ха, я сделал это!» — раскрипела фигура. Звук голоса подсказал, что он в пространстве, где имеется воздух. Значит, рядом граница с землей. Он попал, куда целился. «А, это было непросто!» Снова проскрипел Алекс, торопливо проверяя маячки в гостевой зоне. Врагов не было видно. За время его отсутствия льдышки не добрались до земли. Он успел. И может немного отдохнуть после выматывающего путешествия. Минут десять Алекс просто парил над границей, рассматривая светящуюся линию вдалеке. Старший братец на его укоризненные взгляды никак не отреагировал. Ну и черт с ним. Ему и так хорошо. «Интерфейс». Перед появлением тянущего усилия, что принесло его сюда, в центре груди возникло знакомое ощущение, формирование новой матрицы. И Алексу было крайне любопытно, что именно он получил. Среди списка сигнатур быстро нашлась новая запись. Сигнатуры уникальные. Магнит 0%. Судя по названию, навык создавал ту самую тянущую силу, что тянуло, тянуло и притянуло его к земле. Точнее, не сам создавал. Этот червь притянул Алекса, умение лишь активировало притяжение. Старший братец все же помог. Человек довольно хмыкнул и закрыл интерфейс. Думать сейчас о развитии навыка не хотелось. В ближайшем времени он в любом случае не собирается экспериментировать с черными ходами в поле червя. Да и вообще, если возникнет необходимость, то лучше он воспользуется транспортным туннелем, как все нормальные адепты. Это гораздо безопаснее и удобнее и не так выматывает. В общем, сплошные плюсы. Прошло еще два часа. Алекс почувствовал себя лучше и развернул новую сетку меток. Стоит обследовать океан света вокруг Земли, пока есть возможность. Надо проверить, нет ли тут каких-нибудь скрытых объектов наподобие подвала. Или, может, Митточ еще чего учудил? Облачко маячков многократно усиливало сканирующие возможности восприятия. Особенно в поле червя, где не было ни сильного подавления, ни других препятствий, а сигналы распространялись мгновенно. Как огромным локатором он водил вниманием по сторонам. Однако быстро выяснил, что это бесполезная затея. Сканирующий луч, конечно, бил невероятно далеко, но имел слишком узкую ширину. А стоило его расширить, и дальность резко падала. «Так Алекс найдет что-то полезное, лишь случайно уткнувшись в него лучом». Это сильно отличалось от недавних поисков Земли, на которую он настроился по знакомым вибрациям. Тем не менее, он чуть успокоился, не обнаружив ни врагов, ни их убежищ. Ради интереса направил внимание на червя. На его бедный разум тут же обрушилось море сигналов. Если в прошлый раз ему показалось, что червь одновременно и одна, и множество линий, и от такого парадокса тогда разболелась голова, то сейчас... Эти ощущения стали в десятеро раз сильнее. Он уже хотел было снять внимание, как вдруг почувствовал вибрацию. Причем вибрация приближалась. Кто-то направлялся к земле. В транспортировочных пузырях. Так путешествуют адепты. Усиленное восприятие, взломав червя, коснулось первого транспортировочного пузыря. Причем первого в очереди из десятков подобных. «Проклятие! Это льдышки! Куча льдышек!» Внутри находились тысячи врагов, и, судя по нарастанию вибраций, они прибудут на Землю через четверть часа. Алекс беспомощно осмотрелся. Пыль, что блокировал старшего братца, по-прежнему плавала вокруг. Она вряд ли помешает врагам спуститься на планету. А вот чему она точно помешает, так это вызову Мари. А значит, в гостевой зоне ему придется драться с альдышками без поддержки червя. Неприятная перспектива. Точнее, смертельная. Этого ни в коем случае нельзя было допустить. «Я должен остановить их здесь и сейчас», — твердо решил Алекс. «Но как? Врагов невероятно много. Сомнительно, что они терпеливо будут ждать своей очереди, пока он с ними разделается. Максимум он сможет разобраться с несколькими сотнями, возможно, с парой тысяч. Может, с одним транспортировочным пузырем, но остальные, как саранча, обрушатся на гостевую зону». Идеи быстро проносились в голове. Откинуть врагов назад? Изменить их маршрут? Нет, в этом случае ему придется бороться не с льдышками, а с червем. А братец невероятно силен. Алекс ни за что не справится. Безумная затея. Но что, если не бороться, а обмануть? Фигура человека обратилась в сгусток света и на огромной скорости устремилась к транспортному коридору, не забыв прихватить с собой облако меток. Остановившись возле светящейся линии, которая своей мощью и интенсивностью перебивала свет окружающего пространства, он потянулся вниманием к облачку маячков, что остались висеть между Землей и Альфа-Центаврой. В том месте, куда его закинул Миточ и откуда Алекс с таким трудом выбрался. Маячки несли его вибрацию, поэтому восприятие легко на них настроилось, и между ними установилась связь. Разумеется, на таком расстоянии он не мог ни управлять, ни смотреть через маячки. Но это и не требовалось. Ему нужно было лишь направление в зону, откуда нельзя выбраться. Вибрация транспортного коридора подсказала, что льдышки уже близко. На эксперименты не было времени. Алекс сжал зубы и распределил внимание между облаком далеких меток и червем, по которому приближались враги. Если, чтобы добраться сюда, ему самому пришлось несколько часов напитывать облако меток энергией, то сейчас он просто воспользовался силой старшего братца. Чем-то это напоминало, как если бы кто-то, пытаясь похитить немного электричества от высоковольтной линии, набросил на нее провод-времянку. Глупо и крайне опасно. Как ни странно, затея удалась, и по туннелю, ведущему к ловушке, потекла энергия. Этой энергии хватило для формирования нового транспортного коридора. Не такого большого, как основной, но, пожалуй, по нему смогут пройти физические объекты. «Единственная сложность...» Энергия в канал текла через Алекса, который сейчас напоминал электрика недотепу, схватившегося за оголённый провод руками. «Я долго не выдержу», — выстукивали его зубы. Враги были совсем рядом. Направить их в новый мини-поток оказалось легче, чем он думал. Удерживать туннель от распада — вот что было сложно. Первый пузырь скользнул в ответвление и полетел дальше. Вряд ли пассажиры вообще что-либо поняли. Наверняка считали, что скоро окажутся в нужном мире. Затем в туннель скользнул второй пузырь, третий. Их количество отсчитывалось где-то на периферии сознания. На двадцатом Алекс сбился, но потом продолжил. Это помогало отвлечься. Пытка длилась 20 минут. Откуда бралась энергия и какие матрицы работали, он и сам сказать не мог. Просто держался и держался, сколько мог. А когда уже не мог то все равно держался. Наконец, мимо пролетел 57-й пузырь с льдышками, а может и 58-й, или вообще сотый, а Алекс на такие мелочи уже внимания не обращал. Однако каким-то чудом догадался, что все закончилось, и разорвал связь с червем. Сильным импульсом его отбросил от столба света, и отлетев куда-то к границе, он медленно плыл над землей, не замечая, где находится. По его телу гуляли остаточные вибрации, от чего оно тряслось и гудело. Пожалуй, что если бы сейчас на него напали, он вряд ли бы отбился. К счастью, врагов поблизости не было. И Алекс, забавно дергаясь, висел в белой пустоте. Когда напряжение немного отпустило, он начал лечить тело огненной энергией. Обычно она мгновенно снимала все симптомы, но не сейчас. Слишком велик оказался стресс. Но вот, все закончилось». Первым делом он снова проверил гостевую зону. «Пусто!» «Отлично!» «Значит, все враги отправились по нужному адресу». «Вопрос. Добрались ли?» Сеть меток давно распалась, но Алекс привычным усилием быстренько сформировал новую. Некоторое время сосредотачивался, пока не нащупал далекое облачко маячков недалеко от Альфа-Центавры. К его радости восприятие зафиксировало легкое увеличение плотности энергии в том районе. «Значит, прибыли по адресу, но уже выпали в открытый космос, поэтому он сейчас не чувствует их». «Вот и славно! Наслаждайтесь отпуском, ребята!» — удовлетворенно прошептал землянин. «Вы это заслужили. И покойтесь с миром». Он сильно сомневался, что кто-то из них сможет выпутаться. Даже если льдышек сопровождали митычевцы, то максимум они выкарабкаются сами. А вот льдышки обречены». И, потеряв столько народа, школа ледяных игл дважды подумает, соваться им на Землю снова или нет. Или все же пойдут ва-банк, чтобы поправить финансовое положение. Взгляд сосредоточился на черве. Наверняка миточевцы что-нибудь придумают, и второй раз способ может не сработать. А даже если и не придумают, Алекс не может вот так вечно караулить снаружи. К тому же у него нет планов отсечь Землю от большой вселенной. Земля — открытая система, и такой должна оставаться. Поэтому он должен навестить врагов, так сказать, у них дома. Сердце мастера Хакана отчаянно колотилось, а к горлу подступала тошнота. Вместо земли он попал черт знает куда. Летел, летел, и вдруг оказался в безвоздушном пространстве. Вдали от обитаемых миров и червя. Причем оказался не один вокруг плавали тысячи других адептов некоторое время хакан пытался снова забраться в поле червя перебрал все доступные способы в какой то момент даже показалось что у него получилось но не удержался и свалился обратно мастер горестно помотал головой но не стал керон чтобы вытворять такие вещи его стезя приручение червя а не хождение неведомыми тропами ну ничего сейчас он соберется и попробует еще «Не может быть такого, чтобы он здесь сгинул!» Неожиданно кожу кольнуло холодом, куда более сильным, чем даже окружающий космос. Как он оторвался от раздумий и поднял голову. К нему с мрачным видом приближались несколько союзников. Разговаривать тут было невозможно. Но и без всяких разговоров он прекрасно понимал, чего хотят льдышки. «Они хотят заставить его вытащить их всех отсюда». Вот только мастер в лучшем случае сможет вытащить себя, но больше никого. Он в панике обернулся. Бежать было некуда. Где-то вдалеке льдышки уже добрались до инсата, и что-то ему втолковывали на пальцах. Пока вежливо. Интересно, как они себя поведут, когда узнают, что их всех ждет мучительная смерть? Они же не адепты десятого уровня с доступом к запредельному источнику, а посему зависят от энергии, генерируемой обитаемыми мирами. И когда закончатся пыльца, кристаллы, а накопители полностью опустеют, армия Школы Ледяных Игл погибнет, и их трупы навсегда останутся в этой проклятой дыре. «Вот дерьмо!» Однако последней мыслью Хакана перед тем, как разгневанные бойцы его схватили, была мысль о туче. Хитрый волосатик остался на гамотее, якобы для связи с Сватом. Видимо, гаденыш подозревал, что землянин не погиб и не хотел участвовать в их затее. Но почему так произошло? Почему Хакана, не туч, сопровождал войска школы ледяных игл смертоубийственной миссии?